Глава 28. Стариков торопился. Он понимал, что над ним сгущаются тучи. Если все прошло нормально, и первая партия заключенных благополучно выбралась из лагеря, то быть того не может, чтобы немцы не заподозрили, что тут что-то неладно. Ну а коль так, то, следовательно, они неминуемо заподозрят и Старикова. Вполне вероятно, что не только его, но и Лысухина, и других инструкторов, но, конечно, от этого было не легче. Значит, надо торопиться, надо успеть сделать все срочные дела, пока еще он пользуется относительной свободой. Во-первых, надо встретиться с Лысухиным и переброситься с ним хотя бы несколькими словами. Во-вторых, надо подыскать лидера среди оставшихся в лагере курсантов, такого, каким был колхоз, и растолковать ему что и как. Ну а уж дальше как получится. Первым делом Стариков решил начать с поиска лидера. Точнее сказать, командира. У него имелся на примете один курсант. Спокойный, и немногословный, вызывающий подспудное доверие, по виду представитель одного из азиатских народов. Старикову даже было известно его прозвище — Дервиш. Вот на его-то кандидатуре Стариков и решил остановиться. Конечно, он сильно рисковал, так как этот самый Дервиш вполне мог оказаться совсем не тем, за кого Стариков его принимал. Но у майора не было времени, чтобы подробнее присмотреться к этому человеку. Да и потом точно так же Стариков рисковал, когда налаживал отношения с колхозом. А оказалось, что он не ошибся. И потому хотелось надеяться, что и Дервиш такой же надежный человек, каким оказался и колхоз. Поговорить с Дервишем было несложно, и при этом такой разговор ни у кого не вызвал бы особых подозрений. Стариков был инструктором, Дервиш-курсантом. Мало ли о чем могли говорить инструктор и курсант. Главное, чтобы никто посторонний не подслушал их разговора. Разговор состоялся в тот же день. Стариков подозвал к себе Дервиша, сделал ему несколько общих, ничего не значащих замечаний, а затем открылся ему. «Так, мол, и так я такой-то и такой-то, прибыл в лагерь за тем-то и за тем-то». Первая партия заключенных благополучно обрела свободу. Теперь очередь за второй партией, в которую входит и сам Дервиш. Выслушав Старикова, Дервиш, казалось, ничуть не удивился и не смутился, будто бы он заранее знал, что Стариков рано или поздно обязательно расскажет ему нечто подобное. А может и удивился, но не подал виду, скрыл свое удивление, как это умеют делать восточные люди. «Что мне нужно делать?» — только и спросил Дервиш. «Скоро вас пошлют за пределы лагеря воевать с партизанами», — начал пояснять Стариков. «Для того вас и готовят. Так вот, пошлют и, скорее всего, приставят к вам немецких солдат. Я не знаю, сколько их будет, но сколько бы их ни было, избавьтесь от них, как только окажетесь в лесу, и ищите партизан. Они вас ждут. Скажешь им пароль, он такой «Привет от Иволги». Они должны ответить». И волги в здешних местах не водятся. Ну а дальше действуйте по обстоятельствам. Главное, вы будете на свободе и сможете воевать. — А ты? — спросил Дервиш. — Не знаю, — вздохнул Стариков. — Думаю, не сегодня так завтра за меня возьмутся. Ведь первая группа не вернулась. — Так беги и ты, — сказал Дервиш. — Легко сказать, — усмехнулся Стариков. — Убежать отсюда можно только одним путем, под видом карателей. «Ну, ничего. Попробую повоевать здесь. вось получится. Ступай. Желаю удачи и помни то, что я тебе сказал». Дервиш ничего не ответил, повернулся и пошел. Хотя Стариков был уверен, что Дервиш хотел сказать ему много слов, но не сказал. Восточные люди молчаливые. Предчувствия не обманули Старикова. Вскоре после разговора с Дервишем к нему подошел Литки и с ним два автоматчика. Майор ничего не сказал Старикову, он лишь сделал знак рукой солдатам. Один из солдат грубо схватил Старикова за плечо. Это означало, что тому нужно следовать за солдатами и майором. Уходя, Стариков обернулся. испеченные курсанты-каратели оставили свои занятия и смотрели, как Старикова уводят. Среди курсантов находился и дервиш, и Стариков встретился с ним взглядом. Выражение лица у Дервиша было бесстрастным, как оно и полагается восточным людям, которые хотят скрыть свои чувства. Стариков понимал, для чего его уводят солдаты. Он был готов ко всему, в том числе и к собственной смерти. Он ни о чем не жалел и ничего не боялся. Он считал, что сделал все, что мог. Он запустил у лагеря механизм, который позволит заключенным вырваться на свободу. Если не всем, то многим» и этот механизм будет работать и без него. Единственное, о чем Стариков все же сожалел, ему так и не удалось увидеться с Лысухиным и переброситься с ним хотя бы двумя словами. Ну да ладно. Лысухин и без того поймет, в чем дело и куда подевался Стариков. И он продолжит свою войну в лагере. Его привели к полковнику Вайскупфу. Полковник сделал жест, означавший, что майоры и солдаты могут уходить. Они тотчас же ушли, и Стариков остался с полковником один на один. Переводчик, присутствовавший здесь же, был не в счет. Стариков невольно подумал, что именно здесь, в кабинете полковника, ему и предстоит решающий бой, который, скорее всего, окажется для него последним. И враг его — этот полковник. Именно в полковнике сейчас сосредоточилась вся та беспощадная, погибельная, людоедская мощь, которая навалилась на советскую страну. И здесь, в этом кабинете, Старикову предстоит сразиться с этой мощью и одолеть ее. Он обязан победить в этом бою любой ценой, как оно обычно и бывает на войне, когда ты сражаешься за правое дело. Полковник Вайскоп не торопился начинать допрос. Как всякий выдающийся психолог, а полковник совершенно искренне считал себя таковым, он перед началом допроса должен был изучить допрашиваемого с психологической точки зрения. Как допрашиваемый себя ведет, что написано у него на лице, какой у него взгляд, в какую точку пространства он смотрит, дрожат ли у него руки и колени, выступает ли на его лбу испарина, все это полковнику представлялось весьма существенным. Но сколько полковник не всматривался в стоящего перед ним Старикова, никаких изменений в его поведении он не заметил. Стариков казался совершенно спокойным, бесстрастным, как идол». И это полковнику не нравилось, это выбивало его из колеи. Он не любил сильных противников. Ему больше нравились заранее надломленные враги. Таких врагов побеждать было гораздо проще, и, соответственно, приятнее было осознавать себя победителем. Но теперь, похоже, был совсем другой случай. Точнее говоря, сейчас перед полковником стоял совсем другой враг, твердый и уверенный в себе». Полковнику на миг даже показалось, что этот узник и вовсе никакой не враг, коль он держится так уверенно. По мнению полковника, враг обязан трепетать, опасаясь быть разоблаченным и поверженным. А этот заключенный совершенно спокоен. А если он спокоен, то, значит, чувствует свою правоту, то есть ни в чем не виновен. А из этого должен следовать вывод, что полковник ошибался в своих психологических расчетах — Но такого не могло быть. Полковник решительно отгонял от себя даже саму мысль о том, что он может ошибаться. Хотя, опять же, ошибаются все, даже выдающиеся психологи. «Куда подевался подготовленный вами отряд карателей?» — спросил, наконец, полковник. Майор Литке распорядился отправить его в лес для борьбы с партизанами. Тотчас же последовал четкий ответ Старикова. «Вы знаете о том, что отряд не вернулся?» — спросил полковник. «Причем в полном составе!» «Разумеется, знаю», — также спокойно ответил Стариков. «Ну и куда же он мог деться?» — спросил полковник. Спрашивая, он был убежден, что таким образом он постепенно, виток за витком, затягивает петлю на шее допрашиваемого. Пока что допрашиваемый не ощущает этих витков, но шаг за шагом, а вернее вопрос за вопросом, петля будет все ту же захлестывать допрашиваемого». И очень скоро он начнет ощущать ее погибельное прикосновение. И начнет проявлять страх и беспокойство. Обязательно начнет, иных вариантов у него просто нет. Но коль начнет, то, значит, тем самым косвенно признает свою вину и окажется всецело в руках полковника. А когда он окажется в его руках то победить такого противника труда не составит. И тогда полковник гордо и надменно скажет этим недоумкам майору Литке и гауптману Аугу «Смотрите и учитесь, как надо воевать и побеждать врага. Да-да, так оно должно быть, а значит, так оно и будет». К полковнику вновь вернулась уверенность. «Так куда же мог подеваться отряд подготовленных вами карателей?» — повторил вопрос Вайскопф. Полагаю, об этом лучше спросить майора Литки, — спокойно ответил Стариков. Ведь это он отправлял отряд. — Мне лучше знать, у кого что спрашивать! — полковник повысил голос. — Отвечайте! — Я не знаю, — пошел плечами Стариков. — Вы поручили мне подготовить отряд. Я его подготовил. Я выполнил ваше поручение. За действие отряда вне лагеря я не отвечаю. Стариков помолчал и как бы невзначай добавил. «Вот если бы я был с отрядом в лесу, тогда я мог бы подробнее ответить на ваш вопрос». «Но все же, меня интересует ваша версия», — полковник продолжал вести психологическую интригу. «Где сейчас находится отряд?» «Наверное, сражается с партизанами», — ответил Стариков. «Или партизаны его уничтожили?» «Что? Весь отряд до последнего человека? Вместе с десятью нашими солдатами?» На это Стариков не сказал ничего, лишь пожал плечами. «Допустим, отряды впрямь уничтожили», — произнес полковник. «Но о чем это говорит?» «А говорит это о том, что отряд был плохо подготовлен. А готовили его вы...» «Я готовил его по плану, утвержденному лично вами, господин полковник». Тот же парировал Стариков. «Отступить от плана я не мог. Меня контролировал майор Литке». Полковник вдруг ощутил себя загнанным в угол и загнал его туда этот заключенный. А должно быть наоборот, то есть не он, а заключенный должен почувствовать себя в безвыходном положении. Но борьба еще не окончена, она продолжается, а значит полковник с честью выйдет из затруднительной ситуации. Должен вас огорчить, никакого боя с партизанами не было, полковник развел руками. Не прозвучало ни единого выстрела. «Отряд исчез без единого звука, он будто растворился в лесу. Что вы на это скажете?» «Я не знаю», — ответил Стариков. «А вот я знаю», — повысил голос полковник. «Да-да, я знаю». Отряд сдался партизанам. «Все до единого человека». «Что, и ваши солдаты тоже?» — в голосе Старикова послышался сарказм. «Не прикидывайтесь глупцом!» — голос полковника стал еще громче. «Повторяю, отряд сдался партизанам, а наши солдаты были убиты». «Это вряд ли», – Старик с сомнением покачал головой. «Партизаны ненавидят карателей, каратели опасаются партизан. О какой сдаче в плен может в таком случае идти речь? Партизаны просто перестреляли бы карателей или утопили бы их в болоте. Наши бойцы это прекрасно знают». «Значит, кто-то их убедил, что это не так». Четко произнес полковник, что партизаны их помилуют, кто-то их сагитировал, точнее сказать, переагитировал, внушил им, что они имеют шанс на спасение, и, оказавшись за пределами лагеря, все они добровольно сдались партизанам». «Такого не может быть», — ответил Стариков. «В лагере совсем другая агитация. Заключенных убеждают, что они враги советской власти и ни на какую пощаду им рассчитывать не приходится». Насколько мне известно, заключенные буквально прониклись таким убеждением, потому они и стали массово записываться в диверсанты и каратели, надеясь таким способом сохранить свои жизни. Вы, господин полковник, весьма убедительно умеете агитировать. — Значит, кто-то оказался более успешным агитатором, чем я! — воскликнул полковник и тут же повторно ощутил себя загнанным в угол. Он даже мысли допустить не мог, что в лагере может быть какой-то другой, более успешный агитатор, а значит и более сильный психолог, чем он, полковник Вайскопф. Но слово было сказано, и теперь полковнику нужно было выпутываться из двусмысленного положения, в котором он оказался. Он решил пойти в банк Полковник знал, что в некоторых случаях такой прием, просто-таки безотказный, он пугает противника, а испуганный противник — это наполовину сломленный противник. «Я знаю, кто убедил подготовленных вами карателей сдаться партизанам», — уверенным тоном произнес полковник. «Это сделали вы, и на этот счет у меня имеются весомые доказательства. Самое разумное для вас — во всем сознаться. В этом случае я смогу гарантировать вам жизнь. Итак, как на самом деле вы оказались в лагере? Кто вас послал? Какие связи у вас за пределами лагеря? Кто ваши сообщники в лагере?» «Отвечайте!» «Вы знаете, как я оказался в лагере?» — спокойно ответил Стариков. «Для меня, как и других заключенных, возврата на советскую территорию нет. Советы меня не пощадят. Уже об этом я знаю даже лучше, чем вы, господин полковник. Единственная для меня возможность сохранить жизнь честно сотрудничать с вами, что я и делаю». Стариков помолчал и продолжил. Кто бы поверил в мою агитацию, даже если бы я и в самом деле кого-то агитировал? Заключенный народ угнетенный и напуганный. Единственное, что они хотят — сохранить свои жизни. Любой ценой. Разве это так трудно понять? И еще, как это возможно, будучи в лагере, поддерживать связь с партизанами? Может, с помощью почтовых голубей? Но так их в окрестностях не наблюдается. «Я прикажу тебя расстрелять!» — прошипел полковник. — Сейчас же, немедленно! — И тем самым напугаете других заключенных, — пожал плечами стариков. — Вот, скажут, если уж полковник расстреливает тех, кто преданно ему служит, то что ожидает нас? И они перестанут записываться в карателя или диверсанты. А для чего им это делать, коли исход один? На это полковник ничего не сказал. Он позвал солдаты Старикова у вилли. Его поместили в какое-то полутемное с крохотным окном вверху помещение, без всякой мебели и с деревянным полом. Наверное, это было какое-то подобие карцера, хотя Старикова это ничуть не интересовало. Оставшись один, он сел, прислонился к стене и принялся размышлять. Стариков понимал, что в первой своей схватке с полковником Вайскопфом он одержал победу. Он победил, иначе полковник не угрожал бы ему расстрелом. Расстрелом угрожают от бессилия. А что такое бессилие? Это самый главный признак собственного поражения. А полковник до предела самолюбив и тщеславен, а потому не приемлет даже мысли о собственном поражении. От того то он Старикова и не расстрелял. А это означает, что предстоит вторая схватка, в которой Стариков также обязан одержать победу. Он понимал, что силы в этой схватке не равны, уже хотя бы потому, что Стариков находится в полной власти полковника. Но это, конечно же, не значит, что он не должен сражаться. Он должен сражаться и должен победить, потому что здесь его война, его линия фронта. И эта его маленькая победа станет вкладом в великую общую победу. Его привели к полковнику в тот же день, буквально через какие-то три часа после их первого общения. Полковник торопился, и это также было косвенным признаком того, что он чувствует себя побежденным. Чеславный и самоуверенный человек всегда торопится, он не способен чувствовать себя побежденным, ему непременно, в любое время и при любых обстоятельствах, необходимо ощущать себя победителем. Стариков это понимал, он, что называется, прочитал полковника. И это давало Старикову дополнительные шансы на победу. «Итак...» сказал полковнику, упор глядя на Старикова, «Я тебя слушаю. У тебя было время, чтобы подумать. Я даю тебе шанс остаться в живых». Похоже, он преднамеренно решил общаться со Стариковым на «ты», тем самым подчеркивая, что они находятся в неравном положении. Сам полковник вверху, Стариков у его ног. А тот, кто находится вверху, в любой момент способен проявить свою власть и силу. «Ну а тот, кто внизу, обязан это понимать и трепетать». Это также был известный психологический прием, и полковник на него рассчитывал. «Мне нечего сказать, кроме того, что я сказал раньше», — ответил Стариков. Было похоже, что полковник ожидал именно такого ответа. Он усмехнулся и крикнул что-то по-немецки. Тотчас же в помещение вошли два вооруженных солдата и велели старикову следовать за ними. «Каждый из нас сам выбирает себе судьбу» сказал полковник вдогонку. Стариков догадывался, куда его ведут. Возможно, на расстрел. Боялся ли он смерти? В принципе, да, потому что каждый нормальный человек боится смерти. Но вот сейчас он не боялся. Он и сам не понимал, отчего чего это так, но не боялся. Возможно, это было потому, что, находясь в лагере и выполняя рискованное задание, он сам того не замечая, свыкся с мыслью о смерти, которая могла случиться с ним в любой момент, а, возможно... Впрочем, ему не хотелось сейчас думать на эту тему. Единственное, о чем он думал, это о том, что даже если его сейчас и вправду расстреляют, то ничего не изменится. Он сделал главное, показал заключенным путь на свободу. И это означает, что заключенные пойдут этим путем и без него. А это, в свою очередь, значит, что он победил. Если то дело, которое ты делал, будет продолжаться даже после твоей смерти, то это и есть победа. Старикова подвели к глухой щербатой стене. Солдаты остановились. Майор сделал еще несколько шагов и тоже остановился. Дальше ему идти было некуда. Он повернулся лицом к солдатам, которые держали автоматы на изготовку и чего-то ждали. Откуда-то сбоку вышел майор Литки. Он остановился неподалеку от солдат, отдал им команду и поднял руку. Затем Литки что-то отрывисто крикнул и резко опустил руку. И тотчас же грянули автоматные очереди. Но ни одна из пуль не зацепила Старикова. Все пули просвистели выше, ударились о стену и с визгом срикошетили в разные стороны. Майор Литкий усмехнулся, подождал секунд тридцать и подал еще одну отрывистую команду. И опять две автоматные очереди расплескались по кирпичной стене поверх головы Старикова. После этого солдаты опустили оружие, подошли к Старикову и велели ему следовать с ними в обратном направлении. Майор Литки шел рядом и то и дело злобно косился на Старикова, но ничего при этом не говорил. «Что ж», — невольно подумал Стариков, — «вот меня и расстреляли. А что теперь? А теперь будет еще одна беседа с хитроумным полковником. Я так думаю, что последняя». И действительно его вновь привели к полковнику. Солдаты остались за дверью, а вот майор вошел в кабинет вместе со Стариковым. Полковник что-то спросил у майора по-немецки, тот ответил. Полковник задал еще два вопроса, майор ему ответил, после чего вышел из кабинета. Стариков прекрасно понимал, для чего с ним была проделана вся эта комедия, чтобы смертельно его напугать». Нередко случается, что человек перед угрозой неминуемого, как ему кажется, расстрела, вмиг теряет волю и самообладание и готов пойти на все, лишь бы ему сохранили жизнь. В том числе, разумеется, готов правдиво ответить на все вопросы того, кто его станет допрашивать. Именно на это полковник Вайскопф и рассчитывал. Но Стариков не потерял ни воли, ни самообладания. И полковник, в которой уже раз ощутил себя загнанным в угол, теперь ему приходилось решать – Верить Старикову или нет? По всему выходило, что Стариков не врет, и к предполагаемой лагерной подпольной организации он не имеет никакого отношения. Иначе там у стены он бы во всем сознался. Полковник был в этом убежден. Сам бы он, находясь в таком положении, непременно сознался бы. А, следовательно, по мнению полковника, и все другие должны были бы поступить так же. В конце концов, жизнь у всякого человека одна. Хорошо неопределенно произнес полковник и зашагал по кабинету. «Очень хорошо». Он вдруг резко остановился перед Стариковым, посмотрел ему в лицо и, снова переходя на «вы», сказал «Итак, каковы ваши версии по поводу исчезновения отряда?» «Версия одна», — ответил Стариков. «Думаю, никуда отряд не делся. Там он, в лесу. Скорее всего, по какой-то причине отряд не выполнил приказ и не вступил в бой с партизанами». А возвращаться бойцы боятся, так как опасаются ответственности за невыполнение приказа. В шахматах, — Стариков едва заметно усмехнулся, — это называется цук-цванг. То есть, какой бы ход они ни сделали, от этого их положение лишь ухудшится. «Вы шахматист?» — спросил полковник. «Нет», — ответил Стариков. «Просто доводилось слышать это слово. Красивое слово. Думаю, наши бойцы до сих пор находятся где-то в лесу. «Ну а куда еще им деваться?» «А наши солдаты?» спросил полковник. «Убили ваших солдат», ответил Стариков. «Иначе они бы давно вернулись». «И как же будет развиваться этот ваш Цугцванг? – спросил полковник. «Думаю, очень скоро эти люди превратятся в обыкновенную разбойничью шайку», сказал Стариков. «И будут грабить и местных жителей, и партизан, и немецкие базы. Ну а что? Выживать-то как-то им надо». «Да и оружие у них имеется». После таких слов Старикова полковник задумался. По всему выходило, что этот заключенный прав. Но если он прав, то скверное получалось дело. Мало полковнику-партизан, с которыми никак не может справиться это ничтожество АУК, так еще и разбойники, которых, к тому же, выпистовал и самолично отправил в лес лично он, полковник вайскуп «Да за это, если кто узнает, не то что должности и погон, но и головы можно лишиться». «Вот так ситуация». «Что вы предлагаете?» — спросил полковник. «Только одно, как можно скорее уничтожить эту банду», — ответил Стариков. «Пока слухи о ней не разошлись. Думаю, господин полковник, что такие слухи не в вашу пользу». Полковник раздраженно покривился. Последняя фраза заключенного угодила точно в цель. «Действительно, сложившаяся ситуация была явно не в пользу полковника». «И каким же способом вы предполагаете их уничтожить?» — спросил полковник. Стариков ожидал такого вопроса, и он понимал, что сразу на него отвечать не следует. Пускай полковник подождет и понервничает, все это пойдет Старикову на пользу в его схватке с полковником. Человек, который пребывает в состоянии нервного ожидания, обычно теряет способность мыслить логично и здраво. А значит, он будет совершать ошибки, сам не замечая того, что он их совершает. Что Старикову и надо, ему крайне необходимо окончательно вывести полковника из душевного равновесия, запутать его и тем самым вынудить играть по его Старикова правилам. «Думаю, посылать в лес немецких солдат — это не лучшее решение», — сказал, наконец, Стариков. «Если хотите, могу объяснить, почему я так думаю». «Не надо!» Полковник раздраженно махнул рукой. Он и в самом деле не желал никаких объяснений по этому поводу. Во-первых, потому что разговор велся в присутствии переводчика, и полковник не мог поручиться, что переводчик станет держать язык за зубами. Было не исключено, что этот переводчик — осведомитель каких-нибудь недоброжелателей полковника. А во-вторых, полковнику и без того было понятно, почему в данном случае нельзя посылать в лес немецких солдат. Разбойники — это все же не партизаны. Воевать с разбойниками руками немецких солдат — это отчасти то же самое, что полковнику воевать с самим собой. Ведь как ни крути, а получается парадоксальная ситуация. Одной рукой полковник самолично выпустил в лес этих самых разбойников, а другой пытается их уничтожить, послав на это дело солдат. А что, если разбойники окажутся ловчее и сами уничтожат солдат? И уж тогда-то полковнику точно не сдобровать. Да. Воистину парадоксальная ситуация и смертельно опасная для полковника. «Единственный выход — послать в лес отряд карателей из числа заключенных», — сказал Стариков и осторожно добавил. «Разумеется, решать вам, господин полковник». «Вот как!» — полковник с подозрением посмотрел на Старикова. «Чтобы в окрестностях города появилась еще одна группа разбойников». «Если мы учтем предыдущие ошибки, то все будет нормально» заверил стариков он постепенно из-подваль двигался к намеченной цели это был скользкий опасный путь все равно что идти по ледяному обрыву даже еще опаснее малейшее неосторожное слово из стариков проиграет в этой схватке он свалится в пропасть из которой нет возврата что вы предлагаете буркнул полковник стариков ждал такого вопроса и у него был на него готов ответ во-первых сказал он Необходимо правильно объяснить нашим бойцам суть операции, в которой им предстоит участвовать. Объяснить тонко, мудро, с учетом всех возможных психологических тонкостей. Необходимо, чтобы бойцы осознали, что они действительно идут сражаться против бандитов, которые в некотором смысле еще хуже и опаснее, чем партизаны. Во-вторых, наших бойцов должно быть намного больше, чем разбойников, и при этом они должны быть вооружены гораздо лучше, чем разбойники. «И в-третьих...» — здесь Стариков сделал преднамеренную паузу. «Я прошу вашего позволения отправиться в лес вместе с бойцами в качестве командира». «Зачем?» — с еще большим подозрением глянул на Старикова полковник. «Здесь все просто», — спокойно ответил Стариков. «Я их инструктор. Я вербовал их в карателей, Они мне поверили, иначе предпочли бы умереть, но не записываться в карательный отряд». «А это значит, что если я их поведу в лес, то никакого разброда и предательства не случится. Им нужен лидер, и я буду для них таким лидером». В предыдущем отряде лидера не было, отсюда и столь печальный результат. «Господин полковник, вы тонкий психолог, и вы понимаете, что значит лидер для такой неорганизованной и неуверенной в себе человеческой массы, как наши бойцы». Стариков умолк. Он не был мастером по произнесению длинных речей, и сейчас ему была необходима передышка. Переведя духу, он сказал, «Таковы мои предложения. Уверен, что на этот раз все будет в порядке. Мы уничтожим бандитов и вернемся в лагерь, и мы будем готовы выполнить новый приказ. — Разумеется, окончательное решение за вами, господин полковник». Вайскоп долго ничего не говорил. Он размышлял, и размышления его были, так сказать, двойственны. С одной стороны, он понимал, что этот заключенный, стоящий перед ним, прав. Более того, полковник даже ему верил. У коли он прошел испытания расстрелом и не выдал своих потайных намерений, то, значит, нет у него таких намерений и планов. Просто он старается сохранить себе жизнь, а, следовательно, будет все делать старательно и правильно». Но была и другая сторона. Уж слишком этот заключенный казался полковнику умным. Полковник не терпел рядом с собой умных людей, он их опасался и даже им завидовал. Ведь вполне могло оказаться и так, что умный человек рядом с полковником окажется умнее самого полковника, а уж этого тщеславный полковник Вайсков вынести никак не мог. Поэтому ему было спокойнее, если рядом с ним находились те же Гауптман-Аук и майор Литки, в отношении которых полковник чувствовал свое интеллектуальное превосходство. И это успокаивало полковника и тешило его тщеславие. И вот нате вам, умный человек рядом с ним, с полковником Вайскопфом. Да при том кто? Какой-то заключенный, который отчаянно цепляется за свою жизнь и который находится в полной его власти». Такого противоречия полковник перенести не мог, и одновременно с этим фактом приходилось считаться. «Хорошо», — сказал, наконец, полковник. «Я разрешаю вам действовать так, как вы предлагаете. Сейчас вас отведут к курсантам, и вы немедленно приступите к формированию отряда. Отряд должен быть сформирован к завтрашнему утру, и перво-наперво вы объясните курсантам предстоящую им задачу, Полковник позвал солдат, отдал им приказ, и Старикова увели. Его вели к задворкам лагеря, где находился полигон, на котором тренировались каратели.